Глава 30. Как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали Щербатские, совершилась обычная как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определённое и неизменное место. Как определённо и неизменно частица воды на холоде получает известную форму снежного кристалла, так точно каждое новое лицо, приезжавшее на воды, точней же устанавливалось в свойственное ему место. Фюрст Щербатский, замт Гемалин унд Tochter Князь Щербатский с женой и дочерью И по квартире, которую заняли, и по имени, и по знакомым, которых они нашли, тотчас же кристаллизовались в своё определённое и предназначенное им место. На водах была в этом году настоящая немецкая фюрстен, вследствие чего кристаллизация общества совершалась ещё энергичнее.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 и для Щербатских тотчас же твердо установились определенные пути жизни, из которых нельзя уже было выйти. Щербатские познакомились и с семейством английской леди, и с немецкой графиней, и с ее раненым в последней войне сыном, и со шведом-ученым, и с мсье Кану, его сестрой. Но главное общество Щербатских невольно составилось из московской дамы,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 По наблюдениям Кити не было родня мадам Шталь, и вместе с тем не была наёмная помощница. Мадам Шталь звала её Варенька, а другие звали мадмуазель Варенька. Не говоря уже о том, что Кити интересовали наблюдения над отношениями этой девушки к госпоже Шталь и к другим незнакомым ей лицам, Кити, как это часто бывает,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 но уже отцветший без запаха цветок кроме того она не могла быть привлекательной для мужчин ещё и потому что ей недоставало того чего слишком много было в ките сдержанного огня жизни и сознания своей привлекательности она всегда казалась занятой делом в котором не могло быть сомнения И потому, казалось, ничем посторонним не могла интересоваться. Этою противоположностью с собой она особенно привлекла к себе Кити. Кити чувствовала, что в ней, в её складе жизни, она найдёт образец того, чего теперь мучительно искала интересов в жизни, достоинства жизни.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 или старается развлечь раздраженного больного, или выбирает и покупает печенье к кофею для кого-то. Скоро после приезда Щербатских на утренних водах появились еще два лица, обратившие на себя общее, недружелюбное внимание. Это были очень высокий сутуловатый мужчина с огромными руками в коротком, не по росту и старом пальто, с чёрными наивными и вместе страшными глазами и рыбоватая меловидная женщина очень дурно и безвкусно одетая признав этих лиц за русских кити уже начала в своём воображении составлять о них прекрасный и трогательный роман но княгиня узнав по курортному списку